Константин Таманский, лейтенант национальной армии Мозамбика. Со мной случались истории похлеще, но в наше чудесное спасение я не верил. Не верил и все время озирался. Стараясь в случае неожиданного нападения этих черномазых карбонариев оказаться не в самом опасном месте. А потом поверил. Поверил сходу, потому что столько народу не могут так притворяться. К тому же из происходящего можно было сделать отличный материал — я вновь почувствовал себя журналистом. Это бомба, которую стоит продать за хорошие деньги в очень пристойное издание. И я не прощу себе, если не сделаю этого. Бедный Войд. Его камеры сейчас бы весьма пригодились. Мой портрет Мбуту Зоджи оставлял желать лучшего. Но комиссар смотрел на него с восхищением. Словно на шедевр Леонардо да Винчи или Миллермана. Пришлось сделать еще одну картинку специально для него. Она изображала комиссара в компании двух особо приближенных соратников. Радостный Мбуту Зоджи тут же повесил картину у своей штабной хижине. Примечательно, что мне предоставили полную свободу действий. Боб, видимо, все-таки сделал ламброзоне необходимое вливание. И тот оставил меня в покое. Я его почти что и не видел. У Мбуту Зоджи нашлась трофейная аптечка, и я поспешил наесться компенсаторов, витаминов и сделать себе кое-какие прививки. Потом я сказал Бопе, чтобы он приказал своим сделать то же самое. На душе стало немного легче, хотя все, что потреблял за последние дни, в чем мог, что меня кусало, могло проявиться через месяц с другой, несмотря на съеденные лекарства. Вокруг меня постоянно суетились бойцы Мбуту Зоджи, которые всем своим видом являли желание услужить приятному гостю. Подносили просяное пиво в горшках, фрукты, каких-то жареных птичек, пытались даже предложить мне общество довольно симпатичной боевой подруги, перепоестной пулеметной лентой, но я отказался, сославшись на некие религиозный табу. После этого меня зауважали еще больше, а я запоздало подумал... что напрасно это сделал. За день не успел познакомиться с армией Мбуту Зоджи ее её бытом и нравами. Жила деревенька дружно по каким-то сложным внутренним законам. Иерархию я так и не понял, но авторитет Мбуту -Зоджи был непререкаемым, а те, кто роптал, несли суровое наказание. На краю деревни была глубокая яма, накрытая плетяной решеткой, заменявшая карцер. Сейчас она была пуста, но кучки экскрементов на дне говорили о том, что сюда частенько сажают провинившихся. Под большим навесом посередине деревни была столовая. Толстые маме в разноцветных халатах готовили в больших котлах на всю честную компанию. В загончиках везжали худые, но крупные поросята, блеели козы, на рамах валялась рыба. Вооружены революционеры были кто-чем. В основном они пользовались древними винтовками, которые называли «севити». Более сведущий вооруженной истории Мбопа объяснил мне, что это производное от СВТ – самозарядные винтовки Токарева. Попадались калашниковы разного времени выпуска, некоторые столетней давности, реже современные, модели типа «Пигмея», «Намбу», «Джойнера». артиллерия состояла из шести безоткатных орудий малого калибра и нескольких разномастных минометов приди сюда более-менее боеспособная регулярная часть от великой африканской революции не останется и следа но часть не пришла пришел мой старый знакомец толстяк карунга только сейчас он уже был не совсем толстяк он был мертвец И выглядел, как мертвец. Весь распухший, разлагающийся, но упорно ковыляющий вперед. Я его не боялся, потому что за нами был весь отряд Мбуту Зоджи. А вот Мбопа почему-то боялся. Я не мог понять причины его страха. Или просто сдали нервы после того, как он позволил себе немного расслабиться. Завидя в деревню, Корунга остановился. Он разглядывал нас с расстояния метров шестьдесят, заметно покачиваясь и распространяя запах падали. Разглядывал с минуту, после чего развернулся и неторопливо исчез в зарослях. Будто Зоджа подошел к нам и спросил: "Кто этот этот человек? Это не человек?" Покачал головой Боба. Чертов Кибер гонится за нами. Убить его, комиссар! Его уже убили один раз! Невесело улыбнулся я. Его надо разобрать на части. Я пошлю людей! Стрепенулся Мбуту Зоджа. Ламбразони, пойдешь с ними! Велел итальянцам Бопа. Тот кивнул. и в сопровождении шести бойцов побежал к деревьям, за которыми скрылся Корунга. «Я же говорил. Повернулся ко мне генерал. «Зомби. И при том, я не уверен, что они его найдут. спрячутся «Мои люди найдут!» Заверил Мбуту Зоджи. «Сомневаюсь, комиссар. Сомневаюсь». «Действительно...» Более чем через час сконфуженные революционеры во главе с не менее сконфуженным ламбразоне вернулись ни с чем. Они предъявили лишь потерянный кибером сгнивший палец. Каковой местный колдун сжёг в костре под истеричное причитание. После сытного, хотя и немудрённого обеда мы с Боппой уселись в центре деревни под деревцем. Перед нами стояло неизменное протяное пиво. которому я уже начал привыкать. В отдалении толпились ребятишки, из-под за нами наблюдая. «Послушайте, Мазос», сказал я, отпив из горшка и передав его генералу. «Я вам, наверное, уже надоел со своими откровенными беседами, но поговорить необходимо. Мы с вами хорошие люди, без лишней скромности. Ни дураки, ни злодеи, ни подлецы. И вообще лицо нейтральное». «С вашими погонами, лейтенанта Ауи!» Вставил генерал. «А вы, по-моему, не в большом восторге от вашей миссии». Продолжил я, сделав вид, что выпада не заметил. «Посудите сами, зачем нам ссориться? Ваш итальянец меня ненавидит, но Аба, слава богу, относится ко мне сносно. А вы сами не так давно вообще стояли со мной по одну сторону баррикады. Вы мудрый человек». я не понимаю почему вам так хочется вернуться к нккели да еще и меня привести в качестве подарка сейчас я вам расскажу то что рассказывать не должен я поведал ему вкратце всю историю со звонком шептуна генерал сделал несколько больших глотков рыгнул и с интересом возрился на меня шеп вы говорите старина шеп Я был удивлен не менее вашего. Вот не думал, что ему так нужен мой скальп. Хорошо. Я не понимаю, что все это означает. Но что вы можете предложить? Если мы придем в Кхата-Бэй, вам не поздоровятся. Если мы вернемся и сдадимся любому союзному патрулю Ауи, то моим ребятам выпустят кишки, а меня повезут в клетки в Мапуту. «Третий вариант. Он у вас есть?» «Есть. Мы летим в Европу и пытаемся что-то сделать, чтобы остановить мясорубку». «Таманский. В Европе достаточно людей, которые хотят остановить мясорубку. Поверьте, это так. И ничего мы с вами не сделаем, хотя бы потому, что не доберемся до этой чёртовой Европы. Пейте пиво». Он сунул мне горшок, и я послушно отпил. «Умбуту Зоджи есть связь?» — спросил я. «Нет у него никакой связи. Где-то к Западу есть другой отряд, побольше, который имеет передатчик, но туда идти опасно. А отсюда мы ни с кем не свяжемся». И все всё-таки нужно подумать о Европе. Добраться хотя бы до Чада, до Ливии». «Мне наплевать на Чад и Ливию. Не наплевать на Шепа и наплевать на Европу. Не наплевать на ау и Инкеле. Сейчас мне не наплевать только на моих двоих ребят, которые остались от отряда. Хорошо. Тогда хотя бы откройте мне ваш страшный секрет. С кем вы икшаетесь, мазес? С какими силами? Я понимаю, то, что случилось с отрядом Эймса Индуны, нельзя объяснить ничем, кроме... колдовству. Коротко ответил Мбопа. «Что?» «Колдовство. Древнее, как мир. Страшное, как мир. Вечное, как мир. И я, честно говоря, не знаю, что с этим делать. Ло, Олегба, Вам что-нибудь говорит это имя? Древний бог, который зачем-то выбрал меня своим рупором, своими глазами и руками». «Вы серьезно, Мазес?» Серьезно, Таманский. Пейте пиво». «Ваши парни знают?» «Оба, я думаю, знает, о Ломбразоне все равно. Кстати, я думаю, он вас все таки не прикончит. Ему без вас станет скучно». Боб улыбнулся, но я не разделял его веселья. Открывшиеся подробности меня отнюдь не обрадовали. «Если раньше я хоть что-то понимал или думал, что понимал, то теперь я окончательно запутался». Возможно, Мазас был невыгоден тем людям, за которых сегодня играл Шеп. Именно по этой причине, как контактер с миром древних богов, опасных и неподверженных воздействию современных технологий. Какие боги! Какое колдовство! Я атеист, прожжённый циник, еще и рассуждаю об этом. Хотя посмотрел бы я на атеиста, если бы он попал тогда на холмик, овеянное дыханием смерти. драл бы, небось, с полными штанами. Джонни, Лонг Джон, Фиси могли бы многое ему рассказать, этому атеисту. Что бы там ни было, мне пора выходить из игры. «Мне пора выходить из игры», — сказал я Мазесу. Генерал взболтал осадок на дне горшка и допил пива. «Нам всем пора», — согласился он. Только я не знаю, как это сделать. Если вы мне поможете, я буду вам искренне благодарен. Но вы мне не поможете, Таманский. Вряд ли кто-нибудь мне поможет. Иногда мне кажется, что мне и жить-то дальше не следует. Но эту мысль я от себя отгоняю. Пока. Я хотел сказать ему в ответ что-нибудь ободряющее. Но к нам подошел Мбуту Зоджи. «Кажется, у нас начинаются неприятности, комиссар Мазес».